Глава восьмая. Если бы я мог, я бы протер глаза. Это что же получается? Что Пифон сам всучил мне способ, как можно попробовать выбраться из плена, навалив мне столько маны, что я наконец-то могу использовать божественное умение? Ну что ж, тогда не стоит медлить. Неизвестно, что еще придумают эти два архидемона. Я активировал свое божественное умение, и двадцать тысяч маны как языком слезало. Зато перед взглядом появилась заполненная шкала. И все каменное, что было вокруг, подсветилось. И каменный пол под ногами, и отвесные стены ущелья, и даже алтарь, к которому я прикован. Нет времени разбираться, как тут все работает. Мой удар должен быть неожиданным. Только так у меня есть шансы удивить своих противников. Я представил, как каменный пол передо мной встает дыбом и заключает в плен Пифона и вельзевула И именно так и произошло. Вспучившийся камень с грохотом обхватил змея, а вот здоровый мух успел телепортироваться на пять метров назад и избежал таки плена. Тогда я со всей дури сомкнул каменные стены ущелья прямо перед собой. Управление умением ощущалось, как будто рукой управляешь. Стоило мне лишь подумать, как камень становился податливым и исполнял мою волю. Вильзевул опять телепортировался, уходя от моей атаки. А вот завязнувшего в камне Пифона просто размазало каменными ладошами. Даже через каменную толщу я почувствовал, как сквозь мое тело прошла волна, идентичная той, что была после смерти сефлакса и Локки. Внимание! Системное сообщение. Архидемон хитрости и коварства Пифон повержен. Внимание! Вы получили достижение «Богоборец-2». Вам удалось убить архидемона. Вы получаете небольшую часть его архидемонических способностей. Сила плюс 100, ловкость плюс 100, выносливость плюс 100, интеллект плюс 100, интуиция плюс 100. Архидемон обмана пифон часто действовал из тени. Получена уникальная архидемоническая способность «Скрытность». Получен опыт. Плюс четыре новых уровня. «Ни один камушек не попал в меня». Хотя я сомкнул скалы прямо перед своим носом. Все, что сейчас окружало меня, было идеальным пластилином и ощущалось, как мое собственное тело. Я раздвинул скалы обратно, обнажая расплющенное тело Пифона и заставил алтарь просто стечь назад, освобождаясь от плена. В этот момент сверху Вильзевул запустил в меня огненный поток шириной в метр. Не удивил. Я поднял навстречу огненному потоку каменную колонну, Вот только та плавилась, как свеча под натиском Вильзевула, и поток почти без промедления устремился ко мне. «А, не, удивил, удивил!» Я отпрыгнул назад, уходя из-под направления атаки, и поднял так много камня навстречу, как мог. Огромный каменный гриб начал вздыматься вверх, но тут же замер, и все светящееся вокруг погасло. Я сфокусировал взгляд на шкале божественного умения. «И все! Шкала была пуста!» Как говорится, почувствуй себя богом, но только на десять секунд активного использования. Трайл-версия, блин. Где бы добыть еще маны? А то двадцать тысяч, что у меня сейчас, явно маловато. Между тем, атака Вильзевула прошла насквозь не успевшего подняться каменного гриба, ударив в каменный пол рядом со мной, прошла дальше в недра горы. Ну и мощь у этих богов и архидемонов. И не на десять секунд. Маны-то у них, наверное, выше крыши. Вильдивул взмахнул крыльями и выпустил еще один поток. Ну вот, похоже, мне и конец. Я кинул взгляд на мертвого Пифона и вдруг понял, что делать. Умирать так с пользой. Лут с Пифона — это очень жирный куш. Вдруг там еще и амулет дропнулся. Думаю, еще никогда до этого в жизни я так быстро не одевался». Смерть Пифона дала мне пять сотен характеристик, и теперь я поочередно мог одеть весь свой эквип. Прямо набегу к архидемоническому луту я надел рукавицы дуальности, а за ними и все остальное. Уже буквально в метре от вожделенной добычи меня накрыл поток Вильзевула. Все в поле зрения окрасилось в огненный цвет, и меня откинуло в сторону метров на семь. ХП сиротливо застыли на отметке в одну единицу. Единственная причина, по которой я не улетел на перерождение, это то, что сработало умение комплекты кирки с молотом, которые не дают мне умереть от первой атаки. Я мгновенно подскочил и оценил обстановку. До пифона метров восемь, а вильзевул в небе уже выпустил очередной поток. Не успеваю никак. Да что ж такое? Мне остро захотелось укусить себя за локоть. Как же это больно — видеть Лутца-архидемона, которого завалил, и не иметь возможности его поднять. Но хоть что-то сделать я успеваю. Покрутив головой, обнаружил, что буквально в метре за моей спиной находится та самая сфера пространства. «Так что там?» — говорил Пифон. «Что она связывает два наших мира, и именно с ее помощью они собираются организовать вторжение. Еще что в непосредственной близости от нее сработает свиток телепорта из другого мира». «Видимо, эта тонкая пуповина идет до самой планеты Мирия, где находится Витория. Что ж, вместо лута Спифона я пристрелю сразу двух зайцев, открою себе путь обратно и украду у демонов их ключ к вторжению». Я сделал стремительный шаг в сторону сферы и, убрав молот, взял ее в руку. Затем достал улучшенный свиток телепортации в потуги и активировал его. Вильзевул что-то бешено заорал. Я, развернув голову в его сторону... Увидел, что поток атаки уже всего в паре метров от меня и загораживает собой половину огненного инфернального неба. Миг, и меня, как на скоростном поезде, понесло в сторону по пуповине, которая шла от сферы. Еще один миг, и я уже не в инферно, а несусь сквозь огромное черное пространство по каналу пуповине. Последний миг, и меня выкинуло в знакомой обстановке, во внутренних помещениях кузницы ульфов в потугах. Странно. А должно было выкинуть у портального камня. Видимо, меня выкинуло туда, где я чаще всего бывал. А вот сбой произошел из-за сферы, которая перенеслась вместе со мной и находилась сейчас в моей руке. Я перевел взгляд на белую, теплую на ощупь сферу и убрал ее в инвентарь. Пуповина соединения с миром инферно тут же схлопнулась. Сзади меня послышался шум падения, и я обернулся. В нескольких метрах позади меня стоял Ульф и с раскрытым ртом пялился на меня. А, шум был от того, что он молот уронил. Чего это он, интересно, так на меня вылупился? А, ну так я же сейчас под личиной старшего Мериноса, да еще и с обломанными рогами. Неудивительно, что у моего учителя такой ошалелый вид. Это еще хорошо, что он ушел в прострацию, мог бы ведь этим молотком мне по кумполу дать. Триумфальное было бы возвращение». Чтобы Ульф не успел опомниться и, подобрав молот, не стукнул меня по голове, я активировал умение перевоплощения от Локки и вернул свой обычный человеческий вид. Мир вокруг сразу стал выше на голову. Блин, я уже привык к росту старшего Мериноса, и мой настоящий рост стал даже как-то непривычен. Вдруг вспомнилось, что у меня на тысячу лет заблокированы все мои умения, кроме божественных, заблокировать которые у Пифона силенок не хватало. но тут же легкое беспокойство по этому поводу смыло волны радости от обладания стихией Земли. Меня до сих пор не отпускает некая эйфория от использования этой мощи. С богами мне, конечно, не тягаться со своим мизерным количеством маны, которого хватает всего секунд на пять. Но если понадобится, удивить я смогу даже бога. Да и кроме стихии Земли есть еще два божественных умения. Смена личины от Локи для разведки — и новое божественное архидемоническое умение скрытность от Пифона. Оно, видимо, существует для отступления. Как раз подойдет, если разведка провалилась. Но с этим нужно будет еще разобраться. В общем, живем. Я, наконец-то, имею достаточное количество маны для использования своей уберплюшки. И плюс из-за того, что убил Пифона, получил 500 очков характеристик. А значит... Могу сразу носить все свои легендарные вещи и не бояться любого чиха, ведь с пятью хп меня мог уделать любой. Есть поговорка. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но не в моем случае. Тут получается все наоборот. Хотел Пифон мне всю игру сломать, а открыл возможности, на которые я в обозримом будущем и не надеялся. Что логики, что Пифон сами себя перехитрили. Очень иронично для богов хитрости. Между тем, моя смена личины не вывела Ульфа из нокдауна, и я решил сам выводить его из этого состояния. «Ну, здравствуй, учитель!» Я вернулся. Ульф по-прежнему оторопело смотрел на меня, но теперь хоть произнес. «Гидраргиум?» «О, да он впервые меня по имени, точнее, по нику назвал. Видать, шок еще не прошел». «А, нет, прошел». Ульф наклонился, поднял с пола свой молот и завел его за спину. Этакий неочевидный замах. Я выставил ладони вперед. «Да я это, я!» «Могу доказать!» Ульф, уже полностью пришедший в себя с подозрением, осмотрел меня свинизу доверху и решил устроить экзамен. «Что ж, какую сенсию я тебе дал, когда ты делал меч при первом использовании свободного художника?» э <гум> э <гум> <гум> да я помню, что ли? Это ж когда было. Давай я лучше расскажу, о чем вы с сефлаксом говорили. Вы говорили про Сильфару. И, кстати, это кто или что такое? Как только я упомянул Сифлакса, кузнец помрачнел и после моего вопроса не спешил с ответами, погрузившись в себя. Так, надо бы опять его расшевелить. И да, еще по поводу сефлакса Я за него отомстил-таки. Следом за его смертью объявили о смерти Локки. Это я как раз и прикончил его. Ульф поднял на меня взгляд и молча смотрел с десяток секунд. Потом он махнул рукой в жесте «следуй за мной» и, развернувшись, зашел в свой кабинет. Зайдя следом, я застал картину. Учитель откупорил бутылку с янтарной жидкостью и уже наполнял бокалы. И когда он успел? «Я же зашел за ним всего через несколько секунд!» Наполнив бокалы, Ульф протянул один мне. «Рассказывай». Я посмотрел на гостевое кресло и умостился с бокалом в него. Ульф поставил свой бокал на стол, притащил из-за стола свое кресло и, поставив его рядом с моим, сел напротив. Мне-то на Сифлакса по большому счету все равно. Ну, конечно, моих плюшек, которые тот мне отвалил и которые пропали с его смертью, мне крайне жаль». Я имею в виду, что привязаться к нему за одну единственную встречу я, естественно, не успел. Мы с ним не приятельствовали А вот для Ульфа, похоже, его смерть действительно является потерей. Так что я, приподняв бокал, произнес немудрёный тост. В память о Сефлаксе. Ульф кивнул. Пригубили мы с ним одновременно, не чокаясь. Кстати, отличный коньяк. но собственно... «С какого момента рассказывать?» «Давай с того, как я попал к Сифлаксу из храма». Кузнец также молча кивнул. Особо много рассказывать не пришлось. Телепортация в пещеру, появление Локи, затем вызов Сифлакса, как кто-то инструктировал. Его смерть, моя мгновенная месть и попадание в инферно. Вот, собственно, и все. Мы лишь по бокалу выпить успели». Ульф меня наконец-то признал. Во всяком случае, больше молотом не грозил. Но еще по бокалу налил. И второй бокал пришелся кстати, разгорячив кровь. А то после инферно обычная погода в Витории мне показалась прохладной с непривычки. В итоге просидели мы с Ульфом целый час и поминали флакса почти прикончив бутылку. А также я рассказал ему о начале своих приключений в Инферно. Ульф требовал рассказать все, но я увильнулся, славшись на усталость. И ведь не врал же. Мне действительно хотелось выйти в Реал и расслабиться. Приятное опьянение мгновенно выветрится, как только я выйду из игры, а мне хотелось расслабиться по-настоящему. Возможно, даже одному. Не то чтобы я такой прожженный интроверт, просто иногда хочется отдохнуть в полном одиночестве. Я перед выходом даже не испробовал, что за божественное умение оставил мне после своей смерти Пифон. Решил оставить все на потом. Сняв шлем, даже почувствовал себя по-другому. Свободным, что ли? Нахождение в инферно без возможности оттуда выбраться, оказывается, сильно давило на мое подсознание. А сейчас меня резко отпустило. Я прислушался к ощущениям. Да, определенно я сгоняю в магазин за коньяком. Мягкий, но одновременно плотный коньяк с привкусом чернослива, которым поил меня Ульф, разогрел во мне аппетит. Вот только где такой найти? Что-то подобное я пробовал только в марочных армянских коньяках. Но ничего, могу себе позволить и марочный коньяк, тем более что повод отличный. Ну, а своего друга с семьей и Элеонору я приглашу отпраздновать это дело позже. Удовлетворив насущные потребности и вальяжно потягиваясь, я выглянул в окно. Теплое солнышко ласково грело зеленую траву. На голубом небе кучковались белоснежные облака. Похоже, даже погода радуется моему возвращению из Инферно. Кстати, а как теперь быть с видео на канале? У меня ж контент заточен на приключения в Инферно. То ли прикрывать канал, то ли переквалифицировать его на приключения в Витории. Благо, больше полумиллиона подписчиков я уже успел набрать. Ладно, все потом. Сейчас же меня ждет марочный коньяк, удобное кресло и полный расслабон.